Когда я сошёл вниз, франсуаза в задней кухне, выходившей на птичий двор, резала цыплёнка, который благодаря своему отчаянному и вполне понятному сопротивлению, сопровождавшемуся однако криками взбешённой франсуазы, метявшей ему ножом как раз по духа: "Ах ты паршивец, ах ты паршивец!" выставлял святую доброту и мягкосердечие нашей служанки в несколько невыгодном свете. не так, как за обедом, когда его расшитая золотом кожа бывала похожа на ризу священника, а драгоценный его сок капал словно из патиры. Когда он был мёртв, Франсуаза собрала лившуюся из него кровь, в которой однако не потопило своего озлобления, ещё раз с гневом взглянула на труп своего врага и промолвила: "Ах, поршивец!"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 что Франсуаза, которая безропотно пожертвовала бы жизнью за свою дочь или за своих племянников, проявляла необыкновенное бессердечие ко всем другим людям. Несмотря на это, тёти держала её у себя, ибо зная её жестокость, она ценила её услуги. Мало помалу я дознался, что мягкость, благодушие и вообще добродетели Франсуазы таят за собой множество кухонных трагедий. Подобно тому, как история обнаруживает, что царствоние королей и королев, изображённых на церковных витражах, молитвенно коленопреклонёнными, сопровождалось жестокостями и пролитием крови. Я отдал себя отчёт, что за исключением её родственников, люди возбуждали в ней своими страданиями тем большую жалость, Чем больше расстояние отделяло её от них, потоки слёз, которые она проливала, читая в газете о несчастьях, постигших неизвестных ей людей, быстры исякли бы, если бы она могла немного отчётливее представить себе пострадавших. Однажды ночью, вскоре после родов, судомкой почувствовала жестокие боли.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 Но когда я её позвал, и она возвратилась к постели милосердия Джотто, слёзы её тотчас перестали литься из её глаз. Она не могла найти достаточного повода ни для того приятного ощущения жалости и умиления, которое было ей так хорошо известно и так часто возбуждалось в ней чтением газет, ни для какого-нибудь другого удовольствия в том же роде. Она была только раздражена и обозлена тем, что ее подняли среди ночи с постели ради судомойки, вследствие чего, при виде тех же страданий, описание которых вызвало у нее слезы, она только недовольно ворчала и даже отпускала язвительные замечания. Когда подумала, что мы ушли и не можем больше слышать ее, в таком роде. Просто ей не нужно было делать того, что привело ее ко всем этим страданиям. Ей это доставляло удовольствие. Так пусть же не строит теперь неженки. Должно быть, поренёк был очень уж невзыскателен, если сошёлся с такою. Совсем так, как говорили у меня на родине.